Предисловие. Птицы Брема обработаны по последнему немецкому изданию, причем так же, как и в первом томе, в русское издание вошли все животные этого класса, поименованные в большом издании. О птицах, имеющих особенное значение для России, сделаны добавления по русским источникам.